Событие 66. я Ян Баптиста Ван г е л ь м о н т получил от князя Пожарского странное задание. Было это еще в конце сентября. Они всем своим коллективом уже научились вполне безопасно получать нитроглицерин и из него уже динамит. Петр Дмитриевич посмотрел на это и сказал, что пока надо эти опыты прекратить. Снарядов наделали достаточно и ладно. Сейчас есть более важные задачи, чем людей убивать. Иоганну Глауберу он поручил попытаться все же получить анилиновые красители. Йозефу Марку Ван Бодлю наказали довести до промышленных масштабов производство соды и соли, что привезли с Каспийского моря. А вот ему, сморщившись и покачивая головой, князь предложил получить фосфор. Я не знаю, как это делается, знаю только, что его можно выделить из человеческой мочи. Только из человеческой? Удивился Ян Баптиста. Не знаю, может быть, это зависит от того, что ест человек. Попробуйте измочи коровы и лошади, свиньи. И как же этот фосфор получить? Ван Гельмонт идеей загорелся. Ну, кто из нас химик? Говорю же, не знаю. Попробуйте для начала приличное количество выпарить на медленном огне, затем как-то нужно получить не жидкость, а твердое тело. Прокалить может. Понятно, что получим соли и оксиды, а нам нужно чистое вещество. Значит, нужно еще раз прокалить с размолотым в порошок древесным углем. Зато я точно знаю, что должно получиться. Это должен быть белый порошок, и он должен светиться в темноте. Только будьте осторожны, фосфор ядовит. Работайте обязательно в марлевой повязке и лучше не в закрытом помещении. Но ну и главное. Не вздумайте его пробовать на вкус и лучше голыми руками не трогайте. Хорошо, ваша светлость. Получу я этот фосфор и что дальше? Ян Баптиста задал этот вопрос уже просто так. Сам он уже составил в голове маленький план. Дальше попробуйте получить состав, который бы загорался от трения. Я знаю только, что нужен клей. Нужно сделать полученную субстанцию достаточно твердой. Попробуйте добавить серы и оксида свинца. Они проговорили еще некоторое время. Князь рассказал и конечную идею: нужно намазать полученным составом деревянную палочку, а когда головка палочки затвердеет, то при трении она должна загореться, и тогда не нужны будут крисала и труты. Просто замечательно. Прошло уже пять месяцев. Фосфор Янгельмонт вместе с сыном получили. Оказалось, нет ничего сложного, и этот порошок и в самом деле светился в темноте. Кроме самого фосфора, получил Ван Гельмонт и фосфорную кислоту. Сын н а д о у м и л обработать полученный порошок всеми возможными кислотами: и серной, и азотной, и полученной недавно Глаубером соляной, названной так в честь соли, из которой ее получили, обработав соль с озера Баскунчак. Концентрированной серной кислотой при большой температуре. Эффект дала как раз азотная кислота. По ходу экспериментов я н Баптиста проверил и прочитанную им в книге немецкого алхимика Андреа Салибавия «Алхимия» методику получения царской водки. Все получилось. Акварегия легко растворяла золото, а вот так называемые спички никак не хотели получаться. Помог Жан р е Он по поручению князя Пожарского занимался получением калиевой селитры. Ничего сложного, просто обрабатывать поташ азотной кислотой. Проблема была в выделении и очистке, но француз и с ней справился. Вот у него и появилось уйма времени свободного. Задание князя он выполнил, а тут уехал воевать. И нового никто Жану не дал. Вот тогда Рэ Ре и решил вернуться к тому, с чего начал Ввершилово. стал изобретать краски, и буквально сразу ему улыбнулась удача. Он поместил в колбу свинец и селитру и долго держал свинец расплавленным. В результате у него получился красивый оранжевый порошок. Жан стал проверять его на пригодность для покраски фарфора, но при большой температуре порошок становился желтым, то есть превращался в обычный оксид свинца. Что ж, оранжевая краска была, конечно, красивой, но желтая тоже нужна. Зато французу пришло в голову обработать эту оранжевую краску азотной кислотой. В результате у него получился темнокоричневый порошок с запахом озона. Как краска он не годился, ничего красивого. Разочаровавшись, р э на всякий случай еще раз обработал этот порошок сначала азотной кислотой, потом серной, а потом соляной. Вот при обработке соляной и з к о л б ы и стал выделяться газ с острым запахом. Всем даже пришлось выбежать из лаборатории и потом долго ее проветривать. Жан после этого стал работать аккуратнее, но опыты с этим желто-зеленым газом не прекратил. Только запах все равно был невыносим. Иван Бодель отселил француза в сарай, а через несколько дней р е всех удивил. Он принес и продемонстрировал. Белый порошок, который в смеси с серой легко вспыхивал, порошок этот француз получил, пропуская желтый ядовитый газ через нагретый раствор п о т а ш а Вот тут Ван Гельмонт и вспомнил про спички. А что если смешать этот порошок с фосфором? Смешали, потёрли о камень, состав вспыхивал, даже почти взрывался, и спички не всегда загорались. Головка уже прогорала, разбрызгивая искры, а деревянная палочка еще не загоралась. Нужно было замедлить горение головки. Выход нашелся в изобретении фосфорно-серных спичек, головка которых изготавливалась в два этапа: сначала черенок обмакивался в смесь серы, воска, небольшого количества новой соли Ре (бертолетова соль) и клея, а затем в смесь белого фосфора. Опять соли р и клея. Вспышка фосфора зажигала более медленно горящую смесь серы и воска, от которой зажигался черенок спички для стабильного горения и чтобы обезопасить спички от воды, черенок стали пропитывать воском. Это было просто чудо. Интересно, а откуда князь пожарский узнал о спичках? Опять прочитал в своей книге древних атлантов? Эх, сейчас бы сюда эту книгу. Сколько в ней должно быть всего интересного! Пока ждали возвращения князя Пожарского, в Вершилово и захваченной войной Европы приехала сразу несколько медиков, больше занимающихся химией, чем лечением людей. Двое были из Парижа, их переправили с помощью банка взаимопомощь. Первого звали Себастьян Бассо. Он был кальвинистом и преподавал риторику в кальвинистской академии в городе Ди, центре французского кальвинизма. Антиаристотелевские взгляды Бассо были известны л и д е р о м его религиозной общины, и в 1620-м он был вызван в Женеву для объяснения с кальвинистскими теологами. Постоянные трения с руководителями академии привели к тому, что в 1623 году Бассо был вынужден покинуть Ди и переехать в Париж, где и обратился за помощью в банк для кредита на опубликование своей книги. До этого сочинение Басса «Двенадцать книг по натуральной философии» против Аристотеля было издано в Женеве в 1621 году. Из разговора с Бассом Ян Баптиста понял, что тот отрицает аристотелевское разделение Вселенной на надлунную и подлунную области. По его мнению, вся материя состоит из четырех типов атомов, соответствующих элементам земли, воды, воздуха и огня, и эти атомы. Могут объединяться между собой в молекулы. Теперь, прожив два года в Вершилово, Ван Гельмонт вспомнил, как над ним смеялся Иоганн Кеплер. На самом деле, какой бред с этими подлунными областями! Что ж, доктору Басса тоже придется начинать с первого класса школы. Вторым был доктор Шарль Делорм, знаменитый чумной доктор. Он изобрел костюм для докторов, которые имеют дело с больными чумой. И тоже пришел в банк за кредитом на изготовление и продажу потом этих костюмов. Костюм, предложенный Делормом, был сделан по образу кожаных доспехов легкой пехоты. Помимо известной клювастой маски, он включал в себя длинный от шеи до лодыжек плащ, узкие брюки, перчатки, ботинки и шляпу. Все эти элементы костюма выполнялись из вощеной кожи или на ходу и конец. Из грубого холста, также пропитанного воском, считалось, что маска с клювом, придающая доктору вид древнеегипетского божества, отпугивает болезнь. Но у клюва была и функциональная нагрузка. Он защищал врача от болезнетворного запаха. Клюв или его кончик были заполнены сильно пахнущими лекарственными травами, которые облегчали дыхание при постоянном чумном смраде. А поскольку чумной доктор для профилактики постоянно должен жевать чеснок, клюв защищал окружающих от чесночного запаха. Кроме того, врач помещал ладан на специальной губке в ноздри и уши, чтобы он сам не задохнулся от всего этого. В клюве имелись два небольших вентиляционных отверстия. Маска имела также стеклянные вставки, защищающие глаза. Длинный пропитанный воском плащ и к о ж а н а я или промасленная одежда из плотной ткани были нужны, чтобы не допустить контакта с больными. Действия в костюме сводились лишь к вырезанию или прижиганию чумных бубонов. Чумные врачи практиковали кровопускание и другие меры, такие как помещение лягушек на бубоны, чтобы сбалансировать соки нормальной жизни. Денег ему в банке дали. Но с продажей не заладилось. Вот в банке ему и предложили бросить заниматься ерундой и ехать в Вершилово. Сейчас Ван Гельмонт понимал, что кровопускание при чуме только вредит, а лягушки это просто смешно. Но ведь двенадцать лет назад в Антверпене во время эпидемии чумы он и сам был таким же врачом-вредителем, как их называет Петр Дмитриевич. Двое других были немцами. Первый был Даниил Зенерт, н профессор медицины в Виттенберге. Ван Гельмонт был знаком с его книгой, вышедшей пять лет назад, д э п и т o m а м и s c i e n t i a Naturalis», что переводится на русский как «Натуральный», соответствующий законам природы. В книге он тоже доказывал, как и Себастьян Басса, что все состоит из четырех атомов. У всех атомов есть изначально определенные формы. И только на движении атомов или телец основывается всякое изменение. Причину соединения атомов Зенерт предлагает видеть именно в формах, в которых Бог образовал эти атомы. Да, а, -а, -а. а ведь пять лет назад Ян Баптиста восхищался книгой этого немца. Этому тоже придется начинать с первого класса. Последним был химик Йохансен Хартман. Профессор химии и медицины в университете Марбурга. Его книгу «Помощь начинающим изучать химию» Ян Баптиста в свое время тоже читал. Тоже бред про то, что причиной всех болезней является образование в теле больного избыточных едкостей кислотной или щелочной природы, и в соответствии с принципом противоположное лечи противоположным при одном типе болезней нужно назначать щелочи, при другом кислоты. Ну, это сейчас голландец понимал, что бред, а в то время сочинение этого немца стало его настольной книгой. И ведь всего два года жизни Вершилова. в Вершилово. Невежество всех этих профессоров угнетало. Как можно все так запутать? Понятно, почему князь Пожарский не советовал писать ученым Вершилова письма в Европу с описанием своих открытий. Не поймут и будут смеяться. Целые книги напишут, чтобы в ы с м е я т ь русских. Да и Бог с ними. Намного лучше быть высмеянным русским, чем просвещенным европейцем. Хоть жив останешься, если заболеешь.